Голос был глухим и хрипловатым, словно высушенным временем. Она протянула ему обе руки, словно скрепляя их союз. Теперь она могла, наконец, перестать думать о собственной безопасности и сохранности Василисы. Помощь заклятого врага Софьи была очень кстати. С самого начала Андрей Дорогомилов твердым голосом перечислил все в чем она обязана была на него положиться. Ей отныне запрещалось выходить одной. Он или один из его доверенных людей будет следовать за ней тенью, и Василисе в это время предполагалось или быть вместе с ними, или оставаться дома под надеждой охраной. «Я понимаю, боярыня, что вы не привыкли, но выхода у нас на данный момент нет». «Интересуются вами самые разные люди, и попустительствовать им в наши планы не входит, поэтому представить вам полную свободу действий больше нет никакой возможности. Вы стали слишком важным человеком в Москве». Потом она несколько раз пыталась выведать, что известно Дорогомилову, но он оказался человеком неболтливым, и секретов своего хозяина не выдавал, ограничиваясь успокоениями, что, мол, это не против нее. А один раз и вообще прямо сказал, «Есть у нас подозрения, да только вокруг да около, а уверенности никакой. Но если вам скажем, то все испортим. Вы, боярыня, своим умом и проницательностью известны, поэтому хотим вам поле действия оставить». А так только, как неопытные псы, натопчем. Дичь спугнем и следы вам испортим. Ему нельзя было отказать в справедливости суждения. Глава десятая Итак, все на нее надеялись. Эта идея не доставляла ей удовольствия. Анна сидела в своей комнате, сосредоточенно рассматривая стену напротив. Словно на побеленной известью стене могли выступить волшебные слова и подарить ей разгадку. Почувствовав, что становится холоднее, спустилась на небольшую кухоньку, на которой вовсю орудовала Василиса, разогревая нехитрый ужин. Анна все чаще и чаще под любыми предлогами стала избегать вечерь в княжеском тереме. Конечно, пища там была более вкусной и разнообразной, но очень уж тяжелой и обильной. Но, в конце концов, от каждого обеда и ужина посылали верховной боярыне с цистопниками блюда с подачей, как и всем боярам, думным людям и спальникам. Даже если и забывали, то расторопная Василиса тут же отправлялась к ключникам большого двора выяснять, за что обидели. Потом карлица возвращалась в сопровождении рассыльщика с полным коробом самых различных явств, который бил челом и просил не гневаться. Анна и не гневалась. Ее всегда удивляла столь сложная организация кремлевских обедов, когда каждый день на государев стол и на подаче расходились несколько тысяч блюд. Ей приходило в голову, что гораздо проще боярам и служивым людям было бы иметь собственных поваров, но не ждать, пока истопники Большого дворца принесут раздачу. Много пережитков старины сберегала Московская Русь. Так было положено, что ближние бояре и служивые люди кормятся при князе. Так кормилась когда-то дружина. Крепко держались за обычаи дедов-прадедов. И казалось, что если повелось так испокон веков, так тому и быть». Хотя сейчас такая организация постепенно становилась настоящей головоломкой, и Анна только диву давалась, что все как-то действовало и исправно заносилось в огромные дворовые книги. На этот раз им с Василисой достался добрый кусок жареного на вертеле поросенка, гречневая каша с потрохами, грибная запеканка, виноград в патоке Медовые пряники и целый жбан свежесваренного пива. Еле молча. Василиса наслаждалась, и в который раз, благодаря Боженьку, за сытную и счастливую жизнь Анна не чувствовала никакого вкуса. В голове словно застыл целый ворох беспорядочно накиданных мыслей, и порядок никак образовываться не желал. Конечно, она знала, что каким бы изощренным не был план убийцы, в нем всегда найдется недосмотр. Маленькое, но упущение. И еще она была уверена, что построить все безукоризненно было невозможно. Досадная и неразумная случайность, непредвиденное стечение обстоятельств и происки капризной фортуны рушили все самые искусные, и старательно выстроенные преступления. Иногда ей даже казалось, что под обличием непредсказуемой фортуны на самом деле скрывалась богиня правосудия Немезида. Как часто именно неожиданная игра азарта изменяла все, и любой план превращался в карточный домик. Поэтому кроме собственной логики, терпения и умения выбираться из самых запутанных лабиринтов, Анна привыкла, рассчитывать еще и на случай. Впрочем, на этот раз ждать сложа руки она не стала. В конце концов, фортуна особо капризная. Кому матушка, а кому и матчиха. В голове созрел план действий, и Анна засучила рукава. На следующее же утро заручилась поддержкой великой княгини. Та уже была в курсе вызова своей верховной боярыне Курицыну и дала ей полную свободу действий. После откровенного разговора с Дорогомиловым и недолгого визита в избу Большого приказа, где хранились архивы Московского Кремля, Анна вернулась домой, устроилась на удобном стуле с подлокотниками и задумалась, восстанавливая в мельчайших деталях беседу со своим недавно назначенным ангелом-хранителем, которому, по всей видимости, Федор Курицын дал разрешение рассказать Все известные им сведения. Андрей Дорогомилов красноречием не отличался, на детали и описание был скуп. Да только когда заговорил об антиписицком, голос его дрогнул.